Жить как ленивый гений. Раньше я говорила, что вам нужен не новый список дел, а новый угол зрения. Теперь, когда в вашем виртуальном швейцарском ноже есть 13 новых принципов, вы можете посмотреть на каждую жизненную ситуацию через линзу, позволяющую заняться важным и отбросить ненужное. Давайте пошагово разберём, как это сделать. Всегда начинайте с того, что важно. Вы ничего не сможете сделать, пока не узнаете, что важно для вас. Но как вам, собственно говоря, это узнать? У вас два пути: глобальное размышление или осознанность. Глобальное размышление. Сядьте с блокнотом, сделайте две колонки: "Лентяй" и "Гений". И распределите сферы своей жизни в соответствующей колонке. В колонке "Гений" перечислите всё, что делает вас счастливым. Что вы хотите развивать и для чего иметь больше времени? То, что позволяет вам чувствовать себя собой или имеет большое значение для вашей семьи. В колонке "Линтей" перечислите то, что высасывает из вас последние силы, что вы постоянно откладываете или от чего хотите избежать. Что заставляет вас светиться, а что тяготит? Запишите это. Колонка "Гений" Открывает вам окошко в то, что для вас важно, чтобы вы могли создать пространство для роста. Но это не единственный путь. Осознанность. Если задача разложить всё по полочкам у себя в душе, в календаре и в доме пугает вас своим масштабом, начните с малого. С осознанности. Отметьте в время дня задачу или предстоящий проект, к которым вы хотели бы подойти с позиции ленивого гения. Вы не должны называть что важно во всём, только в этой вещи. Вы также можете осознанно отмечать, когда вы раздражены, отрешены или сердиты. Что-то вызвало в вас негативную реакцию? Было ли что-то предварявшее эту реакцию, к чему вы можете применить принципы ленивого гения? Вы можете называть то, что важно, по одной ситуации за раз. Когда важные вещи соотносятся друг с другом. Мой собственный список того, что для меня важно, включает чистое пространство, кормление людей, связи с близкими людьми, чтобы все входящие в мой дом чувствовали себя комфортно, музыку, смех, умелое управление стрессом, празднования и поддержку моих друзей. Растения, которые я могу не загубить, и Джеймса Маккевоя. Но с этим я почти ничего не могу поделать. Я могу поискать отдельные способы быть гением в отношении каждого конкретного пункта из этого списка. Но ещё я могу заметить, какие пункты соотносятся друг с другом. В моём списке много вещей, касающихся дома и ощущения в его стенах. Музыка, еда, комфорт, связи. Похоже, я люблю настроение. Но это не просто чувство ради чувства. Для меня всё сводится к людям. Если я замечаю, что мой список является частью чего-то большего, я могу выделить всё, что значимо для меня в моём доме, в одну ценность. Каждый входящий в него чувствует себя как дома. Я прикладываю много усилий, чтобы этого добиться, и использую быстрые решения для того, что имеет меньшую ценность. Вот несколько способов, благодаря которым я действую как гений в том, что важно. Я трачу время на изучение рецептов, которые согревают и тело, и душу, и учусь хорошо по ним готовить. Я вкладываю много сил в поддержание чистоты дома. Я потратила деньги на хорошую акустическую систему, чтобы создающая настроение музыка наполняла весь дом одним нажатием кнопки. Я вдумчиво подхожу к тому, что приношу в свой дом, чтобы концентрироваться на создании в комнате уюта. а не на попытках запихнуть больше вещей в корзины и контейнеры. Я трачу деньги на растения и свечи, потому что с ними комната становится более гостеприимной. Я приглашаю людей в гости так часто, как могу, распахивая двери вне зависимости от состояния нашего дома и никогда за это не извиняясь. Я вижу другие вещи в своем списке, такие как смех и глубокая связь с друзьями и семьей. И замечаю ещё один обобщающий момент. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя как дома не только в моём доме, но и в наших отношениях, чувствовали себя в безопасности, деля свою жизнь со мной. Это может произойти во время разговора с надёжным другом, в сообщении из Инстаграма от незнакомца или прямо сейчас, когда звучит эта аудиокнига. Уделив внимание тому, что важно для меня, И тому, как эти ценности соотносятся друг с другом, я смогла сформулировать жизненную философию, определяющую каждое моё решение. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя рядом со мной в безопасности и как дома. Очевидно, другие тоже очень этого хотят. Но это то, чего я хочу больше всего. Теперь у меня есть фильтр для выбора, чем заняться, от чего избавиться. И как мне лучше выполнить задуманное? Вместо поиска лайфхаков, как успевать всё и везде, я могу быть гением в тех вещах, которые по-настоящему важны, и спокойно относиться ко всему остальному. Определение и понятие того, что важно, меняет всё. Пример ленивого гения. Переезд в новый город. Моя подруга Бри, жена военного И она с мужем Джереми и собакой переезжает каждые три года. Это очень много переездов, которые у большинства людей вызывают стресс. Как подойти к переезду в новый город с позиции ленивого гения? Давайте пробежимся по 13 принципам и узнаем. Решите раз и навсегда. Что Бри может решить раз и навсегда? Она может использовать одну и ту же модель для каждого переезда. Первая неделя активный разбор коробок, вторая неделя обживание дома, третья исследование нового места. Всегда в каждом городе. Таким образом, она может сосредоточиться на том, что важно прямо сейчас заселиться и оставить пространство для того, что будет важно позже превращение нового города в свой. Начните с малого. Переезд в новый город — серьезное и пугающее своим масштабом мероприятие, в котором легко увязнуть. Вместо того, чтобы смотреть на горы коробок и цепенеть от предстоящей задачи, Бри с мужем могут начать с одной коробки, одной комнаты, одного часа за раз. Задайте волшебный вопрос. Что Бри может сделать перед переездом, чтобы облегчить себе жизнь потом? Она может... Предварительно пометить коробки, чтобы распаковываться было проще. Пройтись по списку любимых, согревающих душу блюд и отдельно упаковать кухонные принадлежности, которые понадобятся уже в первые дни. Узнать, где находится ближайший продуктовый магазин, кофейни и кафе с пончиками до того, как всех захлестнёт безумие разбора вещей, и никто не захочет принимать какие-либо решения. Проживайте текущий период Если кто и понимает ценность текущего периода, так это военные. Бри может грустить от того, что на протяжении десятилетий не смогла пустить корни ни в одном конкретном месте, но она также может полюбить другой вид укоренения в этом периоде её жизни. Её муж занимается тем, чем он очень увлечён, она легко на подъём и готова на всё, и такая жизнь может быть наполнена приключениями и новыми связями. Сделав осознанный выбор проживать текущее непростое время и не грустить о том, чего у неё нет, Бри может испытать благодарность за те уникальные возможности, которые у неё есть. Выстройте правильный режим. Трудно жить в новом месте. Когда одолевает уныние, легко остаться дома и забыть, что за порогом ждёт новый город. Однако Бри знает, что изучение этого нового города, освоение его Важны для неё. Ей важно создать свой распорядок, благодаря которому она будет готова к исследованию и открытости, а не к уединению. Возможно, она начнёт с простого утреннего ритуала прогулки до ближайшей кофейни вместо того, чтобы варить кофе самой. Этот несложный шаг поможет ей начать знакомиться с окрестностями, пробудит дух приключений и наполнит радостью первооткрывателя. Бри также чувствует себя подавленной из-за коробок, которые ещё предстоит распаковать. Так что она создаёт простой распорядок: убирать по одной вещи каждый раз, когда входит в комнату. Это маленький, но эффективный алгоритм, который легко расширить, когда появится время взяться за что-то большее. Заведите правила дома. Бри замечает, что поды духом, если несколько дней подряд она разговаривает только с Джерри. Ей очень нужно общение с кем-то еще из рода человеческого. Да, конечно, сложно набраться храбрости и найти с кем пообщаться в новом городе, особенно когда кажется, что еще столько всего надо сделать. Тут появляется новое правило дома. Хотя бы раз в два дня Бри должна, безопасно, рассказать незнакомому человеку, что она недавно переехала, и она не может быть. И попросить рекомендации относительно вкусного кофе или тайской еды по соседству. Маловероятно, что незнакомец станет другом на всю жизнь, но возможно, Бри почувствует с кем-то контакт, и это простое взаимодействие подарит ей лёгкость. Теперь у неё есть правило, чтобы не было двух дней подряд без социальных контактов. У каждой вещи своё место. Прелесть переезда в новый город и новый дом Заключается в том, что у вас появляется возможность с самого начала присвоить каждой вещи своё место. Проблема переезда в новый город и новый дом заключается в том, что ни у чего ещё нет места, и вам приходится подбирать его буквально для всего. И всё равно большое счастье иметь возможность сделать это целенаправленно. Бри может показаться соблазнительной идея просто распихать всё имущество в ящики и шкафчики, чтобы разобраться с этим позже. Но о таком решении она очень быстро пожалеет. Хотя это займёт больше времени и может слегка раздражать, для Бри метод ленивого гения при переезде в новый дом потратить время на раскладывание всего по местам. Она оценит преимущество такого подхода быстрее, чем может ожидать. Впустите других людей в свою жизнь. Этому принципу в новом городе следовать сложно. Как впустить других людей, если вы вообще никого не знаете? Во-первых, Бри может впустить в своё одиночество друзей из прошлых периодов жизни. Она не должна держать его в себе и может поделиться трудностями. Во-вторых, она может немного рискнуть, сделав первый шаг и пригласив кого-то нового на ужин. Например, соседку или того, с кем она познакомилась в церкви или на занятии кроссфитом, или даже женщину из очереди, которая заказывает такой же кофе, что и Бри. Это может быть самым трудным принципом при переезде в новое место, но лишь потому, что этот принцип один из самых значимых. Чтобы место ощущалось как дом, вы должны впустить в него людей. Бри может начать с малого, сделав первый шаг Делайте партиями. Распаковывание вещей отличный мастер-класс по делению на партии. Распакуйте одну коробку целиком и распределите вещи по партиям на основании того, куда они должны отправиться. Вместо того, чтобы доставать одну вещь, убирать её, а затем повторять это снова и снова. Выбирайте ключевое Скорее всего, Брю уже выбрала ключевое, потратив силы на сборы только того, что для неё важно. Переезд отличный катализатор, позволяющий определить, что для вас по-настоящему важно, и оставить только ключевое для поддержания этого важного. Действуйте в правильном порядке. Помните, что правильный порядок всегда начинается с того, что важно. Продолжается успокоением безумие а заканчивается доверием к себе. Для Бри и её мужа очень важно общаться с соседями и чувствовать себя как дома. Как они могут избавиться от сомнений и вернуть себе присутствие духа? Тревога в обоих случаях может возникать из-за переживания о том, выберут ли они правильный дом в правильном районе. А что если мы примем неправильное решение? Что, если мы выберем дом, а потом будем жалеть, что не выбрали другой район? Они могут избавиться от сомнений, пожив несколько первых недель в квартирах, снятых через Airbnb, в разных районах нового города, что они и делают. Это может показаться прямой противоположностью успокоению тревоги, но так как район имеет принципиальное значение, Бри с мужем поняли, что такой подход к выбору будущего жилья работает наиболее эффективно. Кстати, Бри реальный человек, и она на самом деле так делает. И я никак не могу прийти в себя от того, насколько это гениально. Планируйте отдых. Это очень важно при переезде на новое место. Бри одновременно физически устала от переезда и разбора вещей и эмоционально устала от стресса, вызванного всеми этими изменениями. Отдых играет важную роль. Бри может запланировать один день в неделю, Когда сделает перерыв в вычёркивании пунктов из списка дел, каким бы длинным он ни был, они с мужем могут пару вечеров в неделю оставлять неразобранные коробки и гулять по центру города с собакой просто ради того, чтобы побыть вместе. Не упуская возможности отдохнуть, Бриз занимается тем, что важно, на ум приходит её душевное равновесие, и сможет позже сделать ещё больше, потому что хорошо расслабится и восстановится. Будьте к себе добры. А вот тут метод ленивого гения для Бри проявит себя во всей красе. Переезд создаёт сильное напряжение. Возможно, есть невыраженный страх, как быстро она заведёт новых друзей, насколько её дом будет отражать её личность и удастся ли им с мужем справиться с изменениями. Вероятно, не всё и не всегда будет происходить так, как она надеется. Она может испытывать чувство одиночества, раздражение или даже некоторую досаду из-за того, что её жизнь устроена таким образом. И тогда она может проявить к себе доброту. Ври может ценить себя сегодняшнюю и то место, где она сейчас находится. Она может отмечать такие моменты, как разговор с соседкой у почтового ящика или поездку в продуктовый магазин без навигатора. Она может праздновать с мужем окончание каждой недели в новом доме. Чок из за проживания этого приключения вместе. Доброта по отношению к себе поможет ей быть добрее ко всем остальным. Жить как ленивый гений. Описанный мной подход это не хитроумная система со множеством составных частей. Половина этих принципов больше влияет на мысленный настрой, бр, чем на её конкретные решения. Тем не менее, когда я просматриваю список этих возможностей, Переезд в новый город представляется мне настоящим приключением. В нём множество сложностей, расстройств и первых шагов, которые могут казаться непреодолимыми, но если подходить к процессу, вооружившись принципами ленивого гения, переезд Бри в Рив Новый город будет связан с тем, что важно для неё, а не с тем, что, как ей кажется, она должна чувствовать. Не изобретайте сложную систему Просто пропустите свою ситуацию через эти принципы и посмотрите, что останется на поверхности. Быстрый пример. Учусь готовить. Возможно, вы хотите заняться чем-то новым, например, готовкой, но это занятие кажется слишком сложным, чтобы даже думать о нём. Вместо того, чтобы бросить, даже не приступив, примените с самого начала принципы ленивого гения. Решите один раз, Готовьте одни и те же 6 блюд, пока не почувствуете свою уверенность в них. Начните с малого. Не стесняйтесь начинать с азов, например, с приготовления пасты. Задайте волшебный вопрос. Подготовьте все ингредиенты с утра, чтобы не торопиться вечером и иметь возможность сосредоточиться на процессе. Проживайте текущий период Примите тот факт, что ваши маленькие дети мешаются под ногами. Готовьте летом бургеры, а зимой тушёные блюда. Выстройте правильный режим. Каждое утро, пока вы делаете кофе, напомните себе, что планируете приготовить на ужин. Заведите правила дома. Всегда надевайте фартук, когда готовите, чтобы придать себе уверенности. У каждой вещи своё место. Обеспечьте лёгкий доступ к кухонным принадлежностям, чтобы не заниматься беспорядочными поисками в попытках освоить рецепт. Впустите других людей в свою жизнь. Пригласите кого-нибудь в гости, даже если вам не кажется, что еда достаточно хороша. Важно не это. Делите на партии. Если больше всего вас раздражает нарезка овощей, нарежьте всё одним махом в воскресенье. Чтобы вам уже не думать об этом всю оставшуюся неделю. Выбирайте ключевое. Не покупайте 17 новых сковородок. Вам нужна только одна или две, которые будут хорошо служить. Действуйте в правильном порядке. На кухне важна спокойная уверенность. Возьмите тревогу под контроль, снизив слишком высокую планку и доверьтесь себе. Планируйте отдых Не готовьте каждый вечер делать перерывы? Хорошо. Будьте к себе добры. Учиться новому сложно. И вы можете праздновать каждый этап, которого достигли, не переживая по поводу того, что ещё достичь не удалось. Несколько мыслей напоследок. Заканчивая эту аудиокнигу, я хочу сказать две вещи. Во-первых, Никогда не испытывайте чувства вины из-за того, что для вас значимо. Если ужины в ресторанах, наслаждаться жизнью вашего города, общаться с друзьями и быть королевой вечеринок важно для вас, даже не смейте думать, что это не имеет значения. Хотя это и не похоже на выбор человека, который вместо тусовок в клубе предпочтёт пригласить людей к себе домой и отправиться спать в 9 вечера. Всё имеет значение. Потому что мы все имеем значение, а каждому из нас важны разные вещи. Определите, что важно для вас. Если это имеет значение, это считается. Во-вторых, вас достаточно такой, какая вы есть. Прекратите попытки превратиться в идеальную будущую версию себя. Не тащите ношу, которую никогда не должны были на себя взваливать. Отпустите работу Составление планов и гонка достижений. Всё, чем вы пытаетесь заслужить любовь окружающих, достаточно вас самой. А теперь давайте вернёмся на пляж. Вместо того, чтобы подбирать лопатку или ведро, возьмите своё пляжное кресло. Медленно подойдите к кромке воды, поставьте кресло на мокрый песок и устройтесь в нём поудобнее. Расслабьтесь. Почувствуйте, как одна за другой медленные волны нежно погружают вас всё глубже в песок, закрепляя вас ровно там, где вы находитесь. Не уговаривайте волны поспешить и не просите песок сформировать вокруг вас кучи повыше. Отдохните в тишине. Проникнитесь неподвижностью. Прочувствуйте красоту того, как вы малы. На пляже мне нравится то, что на нём одновременно громко и тихо. Странно, правда? Ветер и волны такие громкие, что заглушают голоса и смех вокруг, при этом звуки пляжа одни из самых успокаивающих, что мне известны. Это такое нежное ниистовство. Когда мы успокаиваемся и погружаемся в состояние неподвижности, голос Бога, который и так всегда звучит, проще услышать. Мы не испытываем сомнений по поводу того, что должны находиться там, куда он нас посадил, и ощущаем его присутствие рядом с нами. Никакого копания, никаких ведёрок, никаких взглядов по сторонам, чтобы понять, кто что делает. Мы просто получаем и отвечаем на силу нашего любимого всесильного Отца. И чем дольше мы сидим, и глубже погружаемся в песок, Тем сильнее радуемся возможности пригласить других уставших подруг, взять свои пляжные кресла и присоединиться к нам. И только представьте себе. Мы стали поколением женщин, которые находятся в гармонии с собой настоящими, которые помогают друг другу приблизиться к своим подлинным личностям и отбросить то, что мешает этому. Я хочу жить в таком мире. Перестаньте стараться так сильно. Оставьте попытки построить что-то невероятное. Вы были созданы не для того, чтобы бежать за отодвигающейся финишной чертой. Вы устали, потому что пытаетесь взять под контроль этот мир. Но мы можем порадоваться тому, что всемогущий Бог уже это сделал. Вы были созданы преисполненные благоговения и чуда. Он уже окружил вас своей заботой. Его мысли о вас не поддаются подсчёту. Это не Бог смеётся, наблюдая за тем, как вы тонете в этом мути жизни, пытаясь справиться с расписаниями, домашними делами и нелепыми ожиданиями. Неизменный Христос с вами, и вы можете просто быть. Послушайте меня. Вы любимы. Вы видимы. Вас достаточно. Со слезами на глазах я благодарю вас. Для меня было огромной честью войти в вашу жизнь с этими словами. Я на вашей стороне.